Глава двадцать третья Вдруг разговор двух женщин привлек мое внимание, и я навострила уши. «Да сделаю я все, что ты переживаешь!» Ее я сразу узнала. Это была Елена, та самая облезлая кошка, которая бегает за моим мужем и слюни глотает. «Смотри, у тебя неделя!» Холодный голос другой женщины заставил вздрогнуть. Я сразу же спряталась за скамейку, понимая, что они приближаются ко мне. Не хотелось, чтобы они меня заметили. Но, к моему счастью, обе никого, кроме друг друга, не замечали. Они спокойно шли по палубе любой с облаками. Я посмотрела в спину второй, которую не встречала ранее. Стройная фигура была выгодно подчеркнута платьем. Светлые волосы заколоты в красивую высокую прическу. Со спины трудно было понять, сколько ей лет, но, вероятнее всего, она молода. Хотя голос грубоват, может, просто курит. Слышала я, что в Руси-Тартарии женщины курят трубки. После их ухода я вздохнула свободно и подошла к перилам. Глянув вниз, почувствовала, как трясутся поджилки. Высота, конечно, большая. Как я еще смогла ползти по той перекладине, выбираясь из каюты. Ума не приложу. — Привет! — вдруг за спиной послышался голос Себастьяна. Я аж подпрыгнула на месте от неожиданности. — Ты чего в такое позднее время тут бродишь? — озадаченно посмотрела на него. — Да так, слушай, я говорил с громом. — И? — он попросил у меня перстень отца. Себастьян посмотрел на свою руку, на которой отсутствовал фамильный перстень, подаренный ему отцом. «Ты ему отдал?» Я аж за сердце схватилась. «Подарок отца сыну, а этот подонок забирает его. Как так можно? Если отец мертв, то это единственное, что от него осталось, продолжателю нашего рода Себастьяну. Но Грому на все наплевать, только забирает все, что вздумается. Он мне сказал, что около трех веков назад была война, потом откат в развитие. А потом четыре конфликтующие стороны создали свои конфедерации и договорились не воевать. Это все есть в старинном артефакте, где записана эта информация, и открыть артефакт можно моим перстнем». «И ты ему поверил», – произнесла я с осуждением, а потом осекла себя. «Ему всего десять. Я сама еще наивна да нельзя. что ж, говорить о Себастьяне». «Да, я поверил». — произнес он по-взрослому серьезно. — Отец мне говорил, что мой перстень — это ключ от старинного артефакта. Также он говорил, что он мне его покажет, когда я повзрослею. Но не случилось. — Почему же он мне о нем не говорил? — я удивленно спросила брата. — Я же старше. Мне даже стало как-то обидно. — Потому что это мужские дела, — произнес он гордо. От этого стало еще обиднее. Впрочем, мама тоже нам, Жизель, передавала ювелирные украшения, которые достались ей от ее прабабушки. И даже что-то важное о них говорила. Правда, я не придавала этому значения. Поэтому обижаться мне на отца за переданную сыну фамильную ценность не стоит. Тебе он хотя бы покажет, как будет открывать артефакт? Или просто забрал у тебя ключ? Мне почему-то захотелось язвить. Конечно же. Поэтому мы летим не в Сан-Франциско, а в Вашингтон. Что? Я удивленно посмотрела на брата. Вроде как мы собирались в дом грома в Сан-Франциско, а Вашингтон это последнее место, где я бы хотела оказаться, особенно после того взрыва, что там произошел. Да и разве можно там что-то найти? Там же все стерто с лица земли. Но я не задавала братику вопросов, просто промолчала в голове у себя проговорив логические нестыковки. «Неужели отец может быть в Вашингтоне? Ведь, как говорил сам Гром, он незадолго до бомбы спешно уехал». Вопросов было намного больше, чем ответов. Но одно можно было сказать точно. У меня реально появилась надежда. Надежда на то, что отец жив. Надежда на светлое будущее. Себастьян, извинившись, пошел в свою каюту, а я так и осталась наблюдать зачарующим небом, в котором плыл наш дирижабль. Через несколько часов. не выспавшаяся, я продрала глаза и, наконец, увидела того, кто так неистово меня будил. Генерал Гром. Ну а кто же еще? «Что?» – протянула я, забирая обратное одеяло, но он его не отпускал. «Поднимайтесь, миссис Гром, мы почти прибыли». Я сразу же соскочила со своей кровати, невзирая на утреннюю усталость. Подбежав к окну, ошарашенно посмотрела на руины. Когда-то величественный город представлял из себя жалкое зрелище. Знаменитые высотки скорее походили на огрызки, в которых от силы осталось два-три этажа. И до сих пор дымящиеся здания. Словно уже не прошло довольно много времени с момента атаки города. Мне стало больно. Больно на душе. В первую очередь из-за отца. А во вторую – из-за того количества людей, что жили здесь до взрыва, который снес все на своем пути. У них были мечты и планы на будущее. У них были близкие, любящие люди. А теперь этого ничего нет, словно и не было. И через несколько лет мало кто будет их вспоминать. Только как короткое напоминание в учебниках истории. Это страшно. И непонятно, как будет показываться потомкам та самая история. Ведь ее пишут победители. «Это ваших рук дело!» стало я бить ногтем по стеклу. «Ваших рук!» «Успокойтесь, вы разве не понимаете, что я не мог поступить иначе?» «Да что вы говорите?» Американская конфедерация не прекращала войну, наращивая агрессию. Пришлось ударить по центру принятия решений. Он спокойно пожал плечами. «Зато вы представляете, сколько людей после будут жить?» «Каких людей?» Я с возмущением посмотрела на него, а перед глазами почему-то сцены прошлой ночи. «Обычных мирных людей или военных?» «Нет тех, кто отдает приказы воевать!» «Значит, воевать не будут, и будет мир!» Какой бы бред он ни нес, в его словах была доля логики. После удара по Вашингтону война действительно закончилась. Военные не получали от политиков команды воевать, поэтому просто сдались. А мирные жители тем более не воевали. Надо заметить, Рустартария не была никогда специально жестока. Никогда не издевалась над взятыми в плен, никогда не мучила мирных жителей, а в Вашингтоне и правда всегда жили только государственные служащие. Здесь не было ни фермеров, ни ремесленников, ни промышленников, ни торгашей. Я решила ничего не говорить Грому. «Вам стоит переодеться в мужской костюм, что вы взяли с собой. У вас десять минут», – он произнес равнодушно и вышел из моей каюты. Я же полезла в свой шкаф и начала доставать оттуда удобный почти военный костюм, чтобы переодеться. Закончив приготовление, снова подошла к окну. Гром был на улице, он стоял рядом с и Себастьяном, которых он, кажется, совсем очаровал. Во мне от злости начал разгораться настоящий вулкан.